21 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Ретджи лежала на спине в тёмной и душной пещере. Её руки и ноги были связаны. Где-то звенел звонок. Сначала тихо, потом всё громче и пронзительнее, как сигнал на железнодорожном переезде, предупреждающий о приближении поезда. Ретджи задергалась, потом кое-как села и открыла глаза. Часы показывали 8:00. Оторвав взгляд от светящихся цифр, она посмотрела на свою детскую спальню, потом на пятна сырости на потолке. Интересно, о чём сейчас думает Тара? В коридоре звонил колокольчик Веры. Ретджи лежала на одеяле полностью одетая. Содержимое коробки памяти было разбросано вокруг. Спичечные коробки, фотографии и деревянный лебедь, которого Джордж подарил Вере незадолго до её исчезновения. Раскрытая книга Руки Нептуна валялась у Реджи на коленях. Должно быть, она задремала около 4 утра, когда глаза совсем устали, а мысли начали путаться. В комнате было жарко и душно. Нужно было как-то открыть неподатливое окно. Потом она принесёт инструменты и посмотрит, можно ли ослабить раму. Уже иду, мама, крикнула Реджи. Она схватила книгу и засунула её под матрас. Болела спина, а череп вибрировал от мелких деталей и имён людей, с которыми встречалась её мать. Кролик, фотограф Сэл, мистер Голливуд, бары, которые она регулярно посещала, места, о которых Реджи не вспоминала долгие годы. Названия этих мест воскрешали в памяти запах несвежего пива и сигаретного дыма: бар Райбена, взлётная полоса, серебряные крылья. У неё были спичечные коробки и картонные подставки для бокалов из всех этих мест. Она подумала о баре, куда мать отвела её в тот день, когда пёс откусил ей ухо, о баре с вращающимися табуретами, где они познакомились с боксёром Вы знаете, что я была девушкой с рекламы колдкрема Афродита. Хотите посмотреть фокус? Купите мне, выпейте, я покажу вам. Реджи ясно видела, как идеально ухоженная рука её матери держит яйцо, полученное от бармена. Её ногти были кроваво-красными на фоне белой скорлупы. Реджи моргнула и провела пальцами по латексным складкам своего искусственного уха. Она остановилась у двери спальни. которая была слегка приоткрыта. Разве она не заперла дверь перед тем, как заснуть? Реджи была уверена, что сделала это. Тревога из подволи вгрызалась в её сердце, пока она стояла, положив руку на дверную ручку. Колокольчик зазвенел ещё громче и быстрее. "Иду", крикнула Реджи. Она толкнула дверь, и едва не врезалась в Лоран. "Вот чёрт, ты напугала меня. Извини." Приบрмотала Лорен, которая сама выглядела испуганной. Она была одета в старую фланелевую ночную рубашку, её седые волосы висели спутанными прядями. "Я собиралась зайти к твоей матери". "Я сама", сказала Реджи. "Ты лучше иди и постарайся немного поспать". Реджи прошла по ковровой дорожке в соседнюю спальню, где мать стрясла латунным колокольчиком, держа его в левой руке. "Доброе утро". Солыбки сказала Редже, протирая заспанные глаза. Он здесь, дрожащим голосом проскулила мать. Её глаза выпучились от паники, словно у мыши, попавшей в мышеловку. Где? Редже мгновенно проснулась. Волоски на её коже встали дыбом от прилива адреналина. Под кроватью. Редже набрала в грудь воздуха, опустилась на четвереньки и заглянула под кровать. Там никого нет, мама. сказала Ретджи и почувствовала, как расслабляется её тело. Вера рассмеялась ужасным дребежащим смехом. Старина, дьявол хочет, чтобы ты так думала. Она заёрзала на постели. Её тело под одеялом казалось невероятно маленьким. Давай подложим подушку тебе под голову, сказала Ретджи и выпрямилась. Так тебе неудобно лежать? Дай мне колокольчик. Ретджи взяла латунный колокольчик Но из ладони её матери выпало что-то ещё. На простыню упал скомканный кусочек бумаги. "Что это?" спросила Реджи и вытащила бумажку из влажных складок простыни. Это был небольшой бумажный квадратик, аккуратно сложенный в четыре раза. Реджи развернула его и обнаружила вчерашнюю статью из Hartford Examiner. "Нептун вернулся в Brighton Falls?" Края были ровно обрезаны. Где ты это взяла? спросила Реджи. Лоран дала тебе это. Реджи взглянула на статью и увидела, что в самом низу страницы кто-то приписал синей чернильной ручкой ещё одно предложение, выведенное чёткими печатными буквами. Следующий будет Реджина. Реджи придушенно вскрикнула, словно обжёгшись. Вера покачала головой. Это сделал он. Ради бога, мама, кто такой он? А ком ты говоришь? Жил на свете человек с крюченные ножки, прошептала Вера. И гулял он целый век по скрюченной дорожке. Редже вибрировала от паники, как камертон. Она слышала звук крадущихся шагов в коридоре, приближавшихся к ним. Оглядевшись в поисках оружия, она взяла лампу с прикроватной тумбочки. Подумала, что смогу как-то помочь, сказала Лорен. И в мешковатом махровом халате вошла в комнату. Что, свет не работает? Я сейчас вернусь, сказала Реджи и поставила лампу обратно. Проскользнув мимо Лорен по коридору, Реджи спустилась на кухню с газетной вырезкой, зажатой в руке. На столе ничего не было, и Реджи пошла к мусорному ведру рядом с бачком для пищевых отходов. "С тобой всё в порядке?" спросила Лорен. Она последовала за Реджи на кухню. И теперь стояла с озадаченным видом, наблюдая за тем, как Реджи роется в почтовой рекламе, бутылках из-под сока и консервных банках из-под тунца. Вчерашняя газета, сказала Реджи. Где она? Не знаю. Она лежала на столе. В последний раз я её видела у тебя в руках. Ты читала? Реджи заглянула в мусорный бачок, но он был пуст. Ты выносила мусор? Там была рыба, и я не хотела, чтобы вся кухня провоняла ею. Ретджи вышла из дома, спустилась с крыльца и едва не споткнулась об обрененный выпуск Hardfort Examiner, завёрнутый в голубой пластиковый пакет и лежавший на нижней ступеньке. Ретджи торопливо прошла по дорожке к высокому зелёному мусорному баку на колёсиках, стоявшему возле гаража. Она откинула крышку, и там на кипе белых пакетов Лежала вчерашняя газета с аккуратно вырезанной передовицей. Стало быть, либо кто-то вошёл в дом, вырезал статью и дал её Вере, либо это была Лоран. А может быть, мать сама пробралась на кухню, вырезала статью и написала внизу грозные слова, словно некое пророчество. Ни один из этих вариантов не мог принести облегчения. Вот дерьмо. Мысли редже по кругу вернулись к Лоран. И она обозвала себя идиоткой за то, что могла даже подумать о таком. Тем не менее, двери были заперты, и Реджи знала, что она не давала матери газету. Но с какой стати Лоран делать это? Чтобы напугать Веру и заставить её молчать? Это имело смысл лишь в том случае, если Лоран была Нептуном. Невозможно, вслух сказала Реджи и бросила газету с вырезанной передавицей обратно в мусорный бак. Ретджи снова посмотрела на вырезку с грозным предупреждением, выведенным синими чернилами. Следующий будет Ретжина. Ретджи уже собиралась вернуться в дом и заварить кофе, когда услышала шум подъезжающего автомобиля. Это был тёмный седан, и когда он остановился рядом с автомобилем Ретджи, она узнала водителя. Детектив Леви. "Доброе утро", сказала Ретджи, когда он вышел из машины. Она попыталась выглядеть бодрой и жизнерадостной, чтобы не выдать следы утреннего беспокойства. Газетную вырезку Редджи запихнула в передний карман джинсов. "Я надеялся застать вас", сказал детектив. "Вчера, когда я беседовал с вашей тётей, она сказала, что вы возвращаетесь домой". Редджи кивнула. "Чем могу быть полезна?" Он достал из кармана пиджака маленькую записную книжку и перелистал страницы. Насколько я понимаю, вы и старой Дикинсон были близкими подругами в течение некоторого времени, пока мы были детьми. Но не сейчас. В прошлую субботу я увидела её впервые за 25 лет. Значит, вам ничего не известно о её нынешних друзьях, членах семьи или партнёре? Редже покачала головой и оглянулась на дом, где увидела Лоренс, следившую за ними из окна кухни. Единственной родственницей, с которой я встречалась, была её мать. Она говорила о своих тётушках и кузенах, но я не знала никого из них. Её мать умерла 2 года назад, и мне не удалось найти других родственников. Вы проверяли место её работы, больницу и хоспис? Там могут что-то знать. Боже, какая нелепость. Она что, должна заниматься его работой? Очевидно, детектив Леви испытывал сходные чувства, поскольку вздосады и посмотрел на Реджи. Разумеется, эти люди уже опрошены. Извините, что не могу помочь вам, сказала Реджи. Она потрогала клочок газеты в кармане джинсов и на мгновение задумалась, стоит ли показать его детективу. Но что хорошего это может дать? Вероятно, тогда он поместит их под постоянное наблюдение. И один из полицейских будет следовать за Реджи куда бы она ни направлялась. Каковы тогда будут её шансы найти Тару? Если не возражаете, мне нужно вернуться в дом. Моя мама проснулась, и я должна вымыть и покормить её. Один только вопрос, мисс Дюфрен. Насколько я понимаю, вы старые были близки, когда похитили вашу мать. Реджи кивнула и ощутила комок в горле. А если он спросит, что произошло с их дружбой, она даст ему стандартный ответ. Люди меняются и растут повзнь. Мы ходили в разные школы, детектив Леви откашлялся. Вы можете описать реакцию Тары на убийство Нептуна? Её реакцию? Видите ли, я просмотрел старые записи и обнаружил, что Тару застигли с поличным при взломе квартиры одной из жертв, Эан Стикни. У офицеров, которые допрашивали её, сложилось впечатление, что она была немного э-э одержима делом Нептуна. Редже замерла. Мы все были немного одержимы детектив. Тогда городок был гораздо меньше, чем сейчас. И это было самое большое событие, которое произошло в те годы с каждым из нас. Детектив Левики внул и закрыл записную книжку. Вы знали, что сразу же после окончания школы Тара провела некоторое время в психиатрической клинике. Нет, я, как я сказала, мы перестали общаться. По моим сведениям, её мать обнаружила, что она пыталась отрезать себе правую руку. Он посмотрел собеседнице в лицо, изучая её реакцию. Реджи закашлялась, чтобы скрыть изумлённое восклицание. Татуировка с птицей на запястье Утары. Она сделала её, чтобы скрыть шрамы. Прошу прощения, но мне нужно к матери, сказала Реджи, у которой вдруг закружилась голова. Я скоро свяжусь с вами, сказал детектив Леви. Он сел в свой автомобиль, завёл двигатель и стал задним ходом аккуратно выезжать с дорожки. Ретджи направлялась к дому, когда услышала странный шуршащий звук где-то за спиной. Она резко обернулась, стиснув зубы и прислушиваясь изо всех сил. Дерево. Звук доносился с дерева. Может быть, белка перепрыгнувшая с ветки на ветку. Нет. Она снова услышала это. Звук какого-то предмета, скользящего по старым скрипучим доскам. Что-то происходило в деревянном домике. Старый домик на дереве находился примерно в 10 футах от земли, и верёвочная лестница слегка покачивалась, несмотря на отсутствие ветра. Редже прислушивалась к звуку, похожему на шелест шагов. Она повернулась к дорожке и увидела, что автомобиль детектива Леви уже исчезает из вида. Вот чёрт. Затаив дыхание, Она направилась к багажнику своего автомобиля, открыла его и достала самую большую отвёртку из набора инструментов. Реджи медленно прошла 20 метров до подножия дерева, не сводя глаз с оконной рамы, за которой не угадывалось никакого движения. Ноги казались резиновыми, и полы внутри как у куклы. Реджи стиснула в потной ладони пластиковую ручку восьмидюймовой отвёртки. Сердце стучало Во рту пересохло, а когда Реджи пыталась сглотнуть, то ощущала на нёбе странный химический привкус. Верёвочная лестница с подгнившими деревянными перекладинами слабо покачивалась. Сверху донёсся скребущий звук, как будто что-то волокли по полу. "Эй!" крикнула Реджи. Ответа не последовало. Она засунула отвёртку за поясной ремень, как пиратскую обордажную саблю, и полезла наверх. Она осторожно пробовала ногой каждую перекладину и убеждалась, что может держаться за верёвки на тот случай, если дерево не выдержит. Но сама верёвка местами обтрепалась, и реже сомневалась в её прочности. Глупо, глупо, глупо, повторяла она про себя. Что если ты упадёшь и сломаешь лодыжку? А что если наверху ждёт Нептун с ножом в руке? Её посетила абсурдная мысль. Может быть, это Татара? Каким-то образом сбежавший от серийного убийцы и затаившийся в их старом убежище Тара, которая по словам Леви пыталась отрезать себе правую руку, не думай об этом сейчас. Реджи крепче ухватилась за верёвку. Она добралась до вершины и осторожно приподняла откидную дверь, беспокоясь о том, что может столкнуться нос к носу с бешеным енотом, но увидела нечто иное. Там в 3 футах перед Реджи находилась пара мужских ботинок. Они двигались в её сторону.